Курка вторая. Место действия. Безбрежная равнина серого песка. Прозрачное закатное небо зловеще-алого цвета. Где-то высоко-высоко узкие полоски темных облаков. Над равниной дует ровный сильный ветер. Холодно и пронзительно. По равнине, выстроившись узкой темной лентой, раскачиваясь, бредут друг за другом мужчины и женщины. Все они одеты в какие-то просторные черные хламиды, пят. И длинные рукава, и подолы треплет ветер. Звучит торжественная органная музыка. Где это я? Ошарашенно озираюсь по сторонам, потом задираю голову вверх. Вау! Небище-то зловещее какое! И ветер. Бррр, холодрыга. жутко неуютно. Опускаю голову вниз. Кто эти люди? У всех бледная серо-синевая оттенка кожи. На лицах погасшие взгляды, опущенные плечи, сутуленные спины. Все как один, одеты в какие-то непонятные балахоны и шагают. Странно. Как-то механически. Словно роботы. Кто они? Что я тут делаю? На мне тоже какой-то мешок с широкими рукавами. Где я его взял? Зачем я его одел? И когда? И что это за музыка тут играет? Откуда она? Я вновь заозирался по сторонам. Кого-то эти люди мне напоминают. Зомби? Или мертвецов? Точно! Духи мертвых. Их там так часто рисуют в аниме. Хм, а что я тогда делаю среди них? М -м -м, в голову приходит только одно. То, что я умер. Но когда я успел это сделать? Я ведь вернулся в общагу. Немного перекусил на ночь и лег спать. С чего это мне вдруг умереть во сне? Молодой, ничего не пил. Сердце у меня нормальное. Да не, это сон. Это просто сон. Я сейчас лежу в своей постели, и мне снится что-то типа кошмара. Нефиг было бутерброды с колбасой на ночь жрать. Опля. Я сплю и знаю, что я сплю. Это же осознанное сновидение. Класс, у меня получилось. Я уже и бросил этим заниматься, а тут наконец получилось. Ну все, сейчас я оторвусь. Буду делать все, что захочу. Так, что сделать первым? Переспать с какой-нибудь залетной красоткой? Точно. А кого? Хм, Гермиону. Точно. Эммочка ничего так, девочка выросла. Или может Джессика Альба? У нее, правда, наколки на руки стрёмные, словно сидела. Зачем девочки себя уродуют этими тату? Смотреть неприятно. Впрочем, дуры они и есть дуры. А может, ну их нафиг, этим баб? Успею. Друга нам все равно их не показать, не похвастать. А тогда зачем? Это же всего лишь сон? Что я, девок что ли не видел? Да, полно. И со всеми одно и то же. Пять секунд удовольствия, а затем пара месяцев гемора на всю голову. бе ме -фе, скажи, ты меня любишь? Сопли, слезы три ручья, какие-то невнятные упреки. На кое это нужно нормальному человеку? Потрахались и разбежались без всяких претензий. Вот это нормальные отношения. Можно подумать, что секс только мне нужен. А они, мол, так прямо страдают и мучаются в процессе. Не, ну их в баню. Лучше я полетаю. Сексом без проблем можно и в реале заняться. А вот полетать в нем не получится. Все, хочу летать. Хочу летать. Хм, не лечу. Почему? Может осознанный сон это сон какой-нибудь повышенной реалистичности? И в нем нужно все представлять подробно? Например, крылья для полета. Ладно, попробую представить. За моей спиной распахиваются могучие черные крылья. Распахиваются могучие. Распахиваются. Ничего не распахивается. А почему? Может поменять цвет? Распахиваются могучие белые крылья. Белые большие крылья. Опять ничего. Только не говорите мне, что я должен их представить до последнего перышка, чтобы они появились. Это же сон. В нем должно быть все просто. Может крыльям мешают духи, бредущие мимо меня? Сон настолько реалистичен, что если нет места, чтобы распахнуть крылья, они не открываются? Если это так, тогда нужно убрать духов. Ок, сейчас попробую. «Все исчезли!» Отдаю я громким голосом приказ. Эмоций – ноль. Как брели, шатаясь мимо меня, так и продолжают брести. Что за чушь? Это же мой осознанный сон. Я могу делать в нем все, что захочу. Почему они пропали? Все исчезли, исчезли! Пропали, сгинули, ну... Однако никто никуда не исчез и не сгинул. Но почему? Как же так? Может, мне просто не хватает каких-то умений? Наверное, да. Ведь это у меня первый такой сон. Но если я еще не научился управлять своим миром, то, по крайней мере, я могу управлять собой. Отойду в сторону и открою крылья там, где им не помешают. Точно. Так и сделаю. Я сделал несколько шагов вперед. Неожиданно возникло острое желание не идти дальше. Настолько сильно, что я просто замер на половине шага. Постоял несколько секунд, пытаясь понять охватившее меня чувство и причину его возникновения. Ничего не понял и решил вернуться назад. Но не тут-то было. Что-то невидимое за моей спиной, податливое и упругое, словно пленка, не пускало меня. Получалось, что идти можно только вперед. Вперед мне не хотелось. И я, потыкавшись, пошел вправо, стараясь не сталкиваться с духами. Они хоть и придуманы мною во сне, но все равно выглядят неприятно. Упс, и тут пленка какая-то. Кисть правой руки уперлась во что-то невидимое. То, что под рукой действительно что-то есть, показывает слабое голубое свечение вокруг растопыренных пальцев. Я немного попружинил рукой туда-сюда, думая, что делать дальше. Пройти за нее? Духов там нет, дальше свободное пространство. «Но зачем-то же она нужна, эта пленка?» «Хм...» Я сильнее надавил рукой. Рука прошла чуть дальше и остановилась, снова упершись в невидимую преграду. Я надавил рядом второй рукой. Руки продвинулись еще немного. Я навалился всем телом, упираясь ногами в поехавший под ними песок. Чпок! По глазам резанула яркая вспышка, сопровождаемая звуком, как от лопнувшего пластикового пакета. И я полетел вперед неожиданную тьму, мрак, тишина, ни лучика света, ни звука, ни ползвука, плюс полное отсутствие ощущения движения, понимание, где вверх, где низ, сколько я тут, месяц, год, пять минут, ощущение времени тоже потеряно. Какой жуткий сон, я хочу проснуться, устал, мне надоело. Это неправильный сон, во сне должно что-то происходить, а тут одна сплошная чернота. Я так с ума могу сойти. Ты же одна из самых садистских пыток лишить человека ощущений. Внезапно, где-то далеко-далеко во мраке, появилась светящаяся желтая точка. Медленно и неспешно она приближалась ко мне, постепенно становясь все ярче и увеличиваясь в размерах. Ближе, ближе, еще ближе. Вот она уже совсем рядом. Раз. И я с удивлением вижу удивительную женщину со множеством рук, выходящих у нее откуда-то из-за спины. Рук так много, что они сливаются где-то вдали в одну сплошную массу, не позволяя различать их по отдельности. Хорошо видны только первые несколько пар из этого скоп скопища. На ладони каждой из них четко виден большой черный глаз. Причем все эти руки, которые за спиной у женщины, они не двигаются. Двигаются только самые первые, которые нормально растут у нее из плеч. Лицо незнакомки говорит о том, что родом она откуда-то из Азии, и все у нее какое-то восточное. И фасон платья, и орнамент, вышитый на нее блестящими нитями, и украшенная жемчугом высокая шапка, чем-то напоминающая пагоду. «Здравствуй!» – неожиданно ласково улыбнувшись, мне произнесла она. «Здравствуйте!» Растерянно произнес я с удивлением, ее разглядывая. Меня почему-то совершенно не испугало такое количество рук. Было только чувство искреннего удивления. Вижу, ты выпал? Внимательно глядя на меня, спросила женщина. Выпал? Откуда? А, ну да, выпал, кивнул я, согласился, вспомнив свой полет в темноту. Значит, в мире у тебя остались очень важные дела. Похоже, тебе обязательно нужно исполнить свою. Пуруша-кара. Пуруша-кара? Что это? Пуруша-кара – это вторая часть кармы. У кармы есть две части – дайва, или судьба, и Пуруша-кара, или человеческое действие. Первая часть связана с прошлыми поступками души, и человек никак ее не может изменить. Вторая часть – Пуруша-кара – это те поступки, которые человек совершает в своем текущем воплощении. Они влияют на будущее и перерождение. Случается, что конкретное воплощение оказывается очень важным. Всего одна прожитая жизнь может надолго определить дальнейшую судьбу души. Продолжит ли она восхождение вверх, либо вновь упадет вниз, начиная с самого начала. Ты ушел с дороги мертвых. Значит, твоя душа противится возвращению. Она хочет прожить воплощение. Видно, это очень важно для нее. Дорога мертвых? Выходит, я умер? «Да, ты умер». «Ну, как же так? Почему? Я же спал! Отчего мне было умирать?» В подвале твоего дома произошел взрыв. Дом рухнул. Тебя раздавило. «Сахар!» – разряда молнии полыхнула в голове мысль. «Мешки с сахаром!» Перед моим внутренним взором стала картинка светло-желтых бумажных мешков, нанесенной на них через трафарет черной краской. Словом, сахар. Мешки таскали на своих спинах в подвал какие-то мужики разгружая воняющий соляркой камаз. «Я же до этого никогда не видел сахара в бумажных мешках, Мне что что-то не так, когда мимо проходил. Ну и что, что там всегда оптовый склад был?» и еще мысль мелькнула. Чего это на ночь глядя под окнами разгрузку устроили? Но не понял и пошел спать. Поспал. Выспался. До упора, блин. Опять дома взялись взрывать. «Ну, твари, вешать их без суда и следствия своими руками бы задушил». Целая общага. Сколько народу. Это ж сколько родителей без детей остались. Мама. Папа, они же не переживут. Мама всегда говорила. Я не переживу, если с тобой что-то случится. Вот и случилось. Эх. Но, может, это все же сон? Страшный, ужасный на сон? Я сейчас проснусь в своей кровати, комнате. И ничего этого не будет. Ни этого мрака, ни этой многоручки. А, собственно, кто она такая? Простите, а вы кто? Откуда вы все знаете? Я? Гуанинь. Та, которая наблюдает за миром. Та, которая прислушивается к звукам мира. Эм, очень приятно. Здравствуйте. Ну, точно. Сон. Я же смотрел сегодня в кинозале лекцию о Гуанинь. А Дорога мертвых? Это из какого-то аниме приснилось. А прозорванные дома – это из старых новостей по телеку. Просто мозг мешает все в одну кучу, вот всякая белиберда и снится. Ура! Это всего лишь сон. Фух. Вижу, что мое имя для тебя ничего не значит. Почему же? Я слышал легенду о вас. Но разве боги существуют? Может, если я начну противоречить, сон закончится? Я знаю, что в вашем мире вы ни во что не верите. Поэтому я не огорчаюсь. «Нашем? Мире?» «Да, миров тысячи. И ты можешь воплотиться в одном из них, чтобы твоя душа смогла закончить начатое». «Ух ты! А с магией миры есть?» «Есть. Но тебе сейчас открыта дорога только в один. Почти такой же, как и твой». «Ну, это неинтересно. Мне бы что-нибудь такое...» Как в какой-нибудь онлайн-игрушке с магами, баферами, крафтерами, где много всяких раз. Тогда ты остаешься тут? Я богиня милосердия. Когда-то давным-давно я остановилась на пороге небесного царства, услышав плач мира. Я вернулась и дала обед, спасти всех детей бога. С тех пор я следую ему, помогая нуждающимся во всех мирах. Но я никогда не заставляю принимать мою помощь. Нет? Значит, нет. Кова судьба? Нет, что вы. Я не отказываюсь. Просто я хотел выбрать что-нибудь получше, коль есть такая возможность. Ну, раз так, тогда пойдем. Я помогу тебе. Что мне делать? Наверное, нужно идти. Сидеть в темноте, пока не проснусь. Совсем не камельфо Потом, это же всего лишь сон. Я все равно проснусь. А там, может, что-то интересное будет. Спасибо. «Куда идти?» Внезапно все вокруг осветилось фиолетовым сиянием. Потом, через несколько секунд, глазам не ударил дневной свет. Щурясь, я оглядываюсь по сторонам. Похоже на больничную палату. Операционная или реанимационная. Смотрю откуда-то сверху на то, как четверо медиков в светло-зеленой одежде и белых марлевых повязках на лицах борются за чью-то жизнь. Самого пострадавшего не видно из-за склонившихся спин, а его лицо почти полностью скрыто кислородной маской. В палате громко и противно пищит медицинский прибор, рисуя на своем экране две непрерывные линии. «Три минуты остановки сердца!» напряженным голосом громко сообщает один из врачей, бросив взгляд на экран. «Продолжаем реанимацию!» приказывает другой, видимо главный в команде реаниматологов. «Дефибриллятор готов!» Готов, отвечает ему еще один врач, держа за пластиковые ручки контакты разрядника. Давай. Готовимся к разряду. Убрали руки. Внимание, разряд. Тело на каталке выгибается дугой и падает вниз. Пи. Нет сокращений. Прибор, нарисовав на экране двойной всплеск, продолжает противно пищать, тащая по нему безнадежные прямые. Массаж сердца. Один из врачей, уперев ладони в грудь умирающего снова начиная делать ритмичные толки, наваливаясь телом. Похоже, дела тут плохи. Вот. Твое новое тело. Что? Тело. Душа его покинула, и оно свободно. Можешь его занять. Пф, но это же почти труп. Я не хочу быть инвалидом. Что с ним вообще случилось? Сбили на дороге. Из повреждений всего лишь удар головой. Не беспокойся. Воплотившись, Ты станешь совершенно здоров, будешь все прекрасно помнить из прежней жизни. Я позабочусь о том, чтобы твоя голова была в полном порядке. М -м да? Четыре минуты. Внимание. Разряд. Туф. Пип. Нет сокращений. Массаж. Так что ты решил? Все так неожиданно и очень странно. Очень. Пять минут. Два кубика бикарбоната натрия внутривенно. Есть. Разряд. Туф. Бип! Нет сокращений. Решай быстрее. Время властвует над всеми. Твое время – это время этих людей. Пока они борются за чужую жизнь, у тебя есть возможность воплощения. Как только они задутся, тело умрет, и ты вернешься назад в тьму. Будешь ждать следующей возможности исполнить свою пурушкара. И как долго мне придется ждать? Не могу сказать. Может день, а может тысячу лет. Не знаю. Лишь твоя судьба знает об этом. Тысячу? А сколько я там пробыл? Год? Ты был там два ваших часа. Всего-то? А я думал, вечность прошла. Не, назад не хочу. Тысячу лет? Да я там через день с ума сойду. Шесть минут! Разряд! Дудух! Пип. Нет сокращений! Эпинефрин Пять миллиграмм! Массаж! А какой у меня тут будет скилл? Что, прости? Семь минут. Критическое время остановки сердца. Продолжаем реанимацию. Есть. Умение. Бонус. Какой вы мне дадите бонус? Я должна тебе дать бонус? Да. Всегда. Когда бог или богиня отправляет своего избранника в другой мир, они дают ему какие-нибудь уникальные умения. Например, виртуозное владение клинком, или потрясающие способности к магии. Во всех книгах и фильмах все боги так поступают. Восемь минут. Разряд. <пик> Нет сокращений! Массаж! Ты оказался в беде. Я помогаю тебе, ничего не прося взамен. А ты еще требуешь с меня даров? Не кажется ли тебе, что это наглость? Но я же без них не выживу, в чужом и враждебном мире, Безумений. Смысл тогда посылать, если я там сдохну? Обязательно нужно что-то, что поможет мне, хотя бы на первых порах. Не настолько уж он и враждебен, этот твой новый мир. Он очень похож на твой. Поэтому тебе будет несложно начать в нем новую жизнь. Но да, действительно, может прийтись нелегко. Особенно, как ты сказал, на первых порах. Ладно, хорошо. Что бы ты хотел получить? Секундочку, дайте подумать. Если этот мир похож на мой, то я бы хотел получить... Хотел бы получить... Талант к деньгам. Или, если сказать по-другому, умение их зарабатывать. Деньги, деньги, деньги. В вашем мире одни лишь деньги кругом. А что, разве здесь не так? Он же очень похож. Любовь, тебя не интересует? Да ну, любовь можно найти всегда. Были бы деньги. Будут деньги, будет и любовь. Девять минут. Два кубика адреналина в сердечную мышцу. Бессмысленно, такого не делают уже во всем мире. Вы слышали, что я сказал? Укол адреналина в сердце выполнять. Ты сам не знаешь, от чего отказываешься. Хватаешься за позолоченную побрякушку, отбрасывая в сторону истинную драгоценность. Но нет, значит нет. Я не бог торговли, не могу дать того, что ты просишь. Однако взамен могу предложить тебе... Вот это. Что это? С удивлением спросил я, глядя на светящийся теплым желтым светом шарик, внезапно появившийся на раскрытой ладони богини. Это... Природная красота. Человек с таким даром всегда будет красив, молод, здоров и будет нравиться людям. Да, красота? Она кое она мне? Как я ею заработаю? Как она мне защитит, если что? Придумаешь? Ну, я право слова даже и не знаю. Другого ничего не будет. Хочешь, бери, хочешь, нет. Времени на разговоры у тебя почти не осталось. Что ты решил с воплощением? Я посмотрел на Гуанинь, прикидывая, что мне делать? Красота выглядит абсолютно беспонтовым скилом. И что, брать? Зачем? Чтобы быть красивым мальчиком? Я, пусть и не брюсуились но вполне себе достаточно брутален. На кой мне это? Девок что ли много будет? Да их и так много будет, купюрами только про У последнего урода с деньгами тёлок на два порядка больше, чем у распервейшего красавца. Как показывает практика, с течением времени девочки мигрируют от эстетических красот к красотам материальным. Сваливают туда, где кормят, поят, одевают и развлекают, и потом ещё бабла на карман дают. Никакая красота не устоит против набитого кошелька. Впрочем... Чего я тут раздумываю? Тоже сон. Нужно брать все, что дают. Хуже не будет. Я беру и перехожу на новый уровень. Не беру, возвращаюсь назад в темноту. Согласен, сказал я. На воплощение и на красоту. На все согласен. Да, значит да. Десять минут остановки сердца. Внимание, укол адреналина в сердечную мышцу. Есть. Дефибриллятор. Отошли. Разряд. Пип-пип. -пи. «Сокращение на мониторе! Есть сокращение! Есть устойчивое сокращение! Оно бьется! Бьется!» «Мой дар!» Яркая звездочка слетает с ладони богини и гаснет, исчезнув в накрытом наполовину простыню теле. «Прощай! Надеюсь, моя помощь будет для тебя не напрасной!» Внезапно свет начал меркнуть в моих глазах. Становилось все темнее и темнее, а на плечи наваливалась страшная тяжесть. Голоса медиков отдалились и стали звучать глухо, словно из бочки. Стены и пол непривычно закачались, идя какими-то загогулистыми волнами. Капельницу откуда-то из далекого далека донесся усталый голос врача. «Ставьте капельницу, кислород не отключайте». «Фух, ну ты, девочка, и напугала нас». «Девочка? Какая девочка?» Тут свет в моих глазах окончательно померк. Богиня задумчиво смотрела на новоявленного попаданца. «Я не успела ему сказать, что мой дар проявится не сразу», – подумала она. «И еще о том, что он делает человека талантливым во всем, чем он будет искренне стараться преуспеть. Что ж, придется ему жить не зная об этом. Меньше нужно было о деньгах болтать. Теперь поздно. Пусть его душа отныне сама ищет свой путь». «Доктор, доктор, что с моей дочерью? Что с ней случилось?» Не позвонили сказали, что она в этой больнице. Корее, скажите, что произошло? Как зовут вашу дочь Нунним? Нунним это уважительное обращение к женщине в Корее. Пак Юнми. А, да. Ваша дочь сейчас в реанимации Нунним. Что с ней? Не беспокойтесь. Она жива и ее жизнь находится в неопасности. Девушка была доставлена к нам с черепно-мозговой травмой, полученной в автомобильной аварии. Авария? Да, Нунним. ним. Автомобильная авария. В заявке на выезд скорой помощи указано, что легковая автомашина сбила скутер, которым управляла ваша дочь. Никаких повреждений, кроме травмы головы, она не получила. Однако, судя по сделанному рентгеновскому снимку, имеется обширное кровоизлияние в мозг. Сейчас ваша дочь находится в реанимации. Она подключена к системе обеспечения жизнедеятельности. К системе? Почему? Все так плохо? Простите, но не, но я не знаю вашего имени. Пак Джемин. Меня зовут Пак Джемин. Джемин Си. Си. Уважительная приставка к имени. Она создает официальную обстановку и подчеркивает, что говорящий не знает слушающего, дистанцируется от него и старается быть нейтрально вежливым. Есть еще одна плохая новость. У вашей дочери была остановка сердца. К счастью, мы смогли ее реанимировать, но сейчас... Она находится без сознания. Ей производится искусственная вентиляция легких. К -к -к как остановка сердца? К сожалению, при травмах головы это случается. Поэтому очень важно ездить на дороге в шлеме. Но она всегда ездила в шлеме. Похоже, в этот раз она была без него. Юнми всегда одевала шлем. В шлеме получить такую травму невозможно. Но давайте не будем об этом спорить, Джимин Си. Сейчас уже не важно, не одела она его или одела... Но забыла застегнуть. Это уже прошлое. А в настоящем она больна, и мы ее должны вылечить. Пойдемте со мной, джемин Си. Нам с вами нужно поговорить о дальнейшем лечении вашей дочери, если вы, конечно, сейчас в состоянии об этом говорить. Доктор, я хочу видеть свою дочь. К сожалению, я буду вынужден вам отказать. Посторонним доступ в реанимацию запрещен. А когда я смогу ее увидеть? Думаю, что не раньше следующего дня. Если эта ночь пройдет спокойно, то завтра, к обеду, мы ее переведем в обычное отделение. Тогда вы сможете быть рядом с ней. Так долго ждать, Джеймин Си. Уже поздно. Думаю, вам стоит вернуться домой и отдохнуть. Ничем помочь вы тут не сможете. У вас есть кому заехать за вами? Старшая дочь, не нужно будет ей позвонить. Нет, доктор, я останусь тут. Как пожелаете, но ним. Тогда лечение Юнми. Вы обсудите тоже завтра с другим врачом. Думаю, этот будет даже правильнее, так как динамика изменения состояния пациента к завтрашнему дню станет более понятной. Прошу прощения, но меня ждут пациент. Да, конечно. Большое спасибо, доктор. Твои глаза. День. Свет. В теле полная опустошенность. Не намека на каплю силы, даже на то, чтобы хотя бы просто пошевелиться ощущение чего-то инородного и неприятного в левой руке. Скашиваю глаза и чуть напрягаюсь, фокусируя зрение. Вижу, что из-под белой повязки на моем локте наверх прозрачному квадратному пакетику с жидкостью уходит прозрачная трубочка, по которой что-то неторопливо капает. Некоторое время просто смотрю на падающие капли, без единой мысли в голове. Капельница. плывает слово в мозгу. Я. Больница? Да, похоже. Почему? Не помню. Что-то не так. Что-то меня беспокоит. Что? Какое-то слово. Какое? Голова пустая и звонкая, как колокол. Опускаю глаза вниз. Странная у меня рука. Чего она вдруг такая тонкая? А это точно моя рука? Внезапно в поле моего зрения появляется девушка в белом медицинском халате, прижимающая обеими руками к своей груди что-то издали похожее на планшет. Она ласково улыбается, кивает, смотря на меня, и что-то мне говорит. Судя по интонации, спрашивает. Молча, бездумно смотрю на нее, не понимая ни слова из того, что она произносит. «Казашка какая-то». Наконец, формирую я свое мнение о ней и о ее внешности. Не соображаю, что нужно говорить по-русски. «Вы набрали?» Девушка продолжает говорить мне что-то успокаивающим тоном. Внезапно на меня наваливается дикая усталость. Веки мои закрываются. Я засыпаю. «Добрый день, уважаемая Джей Си. Я назначен лечащим врачом вашей дочери». Я закончил Сеульский университет и 5 лет проходил стажировку в Соединенных Штатах. Зовут меня Пак Чунсон. Здравствуйте, Пак Чунсон ним. Суффикс ним может прикрепляться к личному имени или титулу, должности, или делает обращение более вежливым. Что с моей дочерью? Ей лучше? Эээ, -э Джимин Си. Давайте я расскажу вам с самого начала, чтобы последовательность событий была ясна и понятна. Итак. Вашу дочь привезли к нам вчера вечером без сознания, после того, как ее скутер сбила машина. При осмотре у пострадавшей была обнаружена травма головы. Сделанный рентген не выявил трещин и переломов костей черепа, но на снимке было большое затемнение, что указывало на наличие в ее мозге гематомы. Девочке были введены препараты, рекомендованные в таких случаях, и она была помещена в реанимацию, так как она не приходила в сознание. Внезапно, без каких-либо предварительных симптомов, у нее произошла остановка сердца. К счастью, наши реаниматологи сумели его снова запустить, но это удалось сделать лишь на одиннадцатой минуте. «Доктор, вы говорите таким тоном, то мне становится страшно. Это что-то очень плохое. М -м Понимаете, но...» не В современной медицине 7 минут остановки сердца считается крайним сроком, который может пройти для организма условно без последствий. Каждая лишняя минута после этого времени многократно повышает риск последующих осложнений. Кроме этого, из-за плохого кровоснабжения в момент остановки сердца может пострадать мозг. Визуально впоследствии это может проявиться в виде нарушения речевой и двигательной активности, потери памяти, нарушений мыслительной деятельности. Остановка сердца в 10 с лишним минут – это очень большой срок Си. Неужели это все с ней случится? Что же теперь делать, доктор? С утра мы успели провести некоторые исследования, и у меня есть для вас хорошие новости. Результаты томографии показывают, что сердце вашей дочери здорово. Это удивительно, но никаких нарушений в его работе нет. Гематома в ее мозгу тоже оказалась очень небольшой. Совсем не такого размера, как можно было бы подумать, глядя на рентгеновский снимок. Единственное, нехорошо то, что располагается она в мозгу, в области гиппокамма. Хоть ученым до сих пор не удалось установить, где именно у человека в голове находится память, однако с точки зрения о том, что гиппокамп связан с функциями памяти, согласны очень многие исследователи. При его поражении возникает заболевание, при котором больной, при сравнительной сохранности следов долговременной памяти, утрачивает память на текущее событие. Так, как я уже сказал, что этот участок мозга у нее травмирован, то вполне возможно, что у ЮНМИ могут возникнуть проблемы с кратковременной памятью. Однако, окончательно говорить сейчас об этом пока рано. Следует дождаться полного исчезновения гематомы. Только тогда можно будет поставить окончательный диагноз. Мы будем давать ЮНМИ укрепляющие память препараты и все, что положено в таких случаях для ускорения и рассасывания гематомы. Но по моим прогнозам, ее исчезновение следует ждать не раньше, чем через неделю. Все это время вашей дочери придется провести в больнице. Кроме этого, придется и, пожалуй, несколько раз провести томографические исследования для наблюдения за процессом рассасывания кровяного сгустка. Еще будут нужны периодические анализы крови. Также понадобится лекарственный препарат. Все это делает лечение весьма дорогостоящим. Примерно это может обойтись в 10 миллионов вон. Вы сможете платить такую сумму? Да, я плачу. Хорошо. Тогда я подготовлю документы, и мы продолжим лечение. Доктор, но она выздоровеет, ведь с ней все будет хорошо, правда? Джеминси, мы сделаем все, чтобы с вашей дочерью было все в порядке. Я вам обещаю это. Спасибо, доктор. Открываю глаза. Опять день. Опять свет. Опять люди. Снова какие-то казашки. В этот раз две. Пожилая женщина, молодая девушка. Они плачут, вытирая платочками свои глаза и щеки. И что-то наперебой мне говорят, периодически произнося одни и те же слова. Юнми, юнми. Я с недоумением смотрю на них. Почему они плачут? Что значит это ихние юнми? Что они говорят? На каком языке? Кто они вообще такие? Где мои родители? Если я в больнице, мама с папой обязательно должны были прийти. Ничего не понимаю. Бред какой-то. И минуты не прошло, а я уже так устал от их шума. Продолжая смотреть на этих странных женщин, несколько раз медленно моргаю. Мои веки опускаются все ниже, закрываются, и все уходит, исчезая из моих глаз. Я проваливаюсь в сон.